Глава 2. Ночной гость. Зверь все еще был жив. Сук дерева пробил его тело насквозь, но тварь продолжала цепляться за жизнь, царапая длинными когтями по стволу в тщетных попытках освободиться. Я все еще висел на корне дерева, чуть выше приходя в себя. Хотелось поскорее убежать отсюда со всех ног, но зверь не собирался умирать и оставлять меня в покое. «Значит, нужно сделать так, чтобы он сдох наверняка». «Не собираюсь становиться героем фильма ужасов, который вовремя не добил маньяка». Я отпустил корень и съехал вниз на пятой точке, остановившись в опасной близости от раненного животного. Заметив меня, оно заметалось еще сильнее. Послышался треск ломающегося дерева, но высвободиться у зверя не вышло». Лишь кровь из-за его ран захлестала сильнее бурлящим и омерзительно пахнущим потоком. Первый удар я нанес топором, и зверь остался этим недоволен. Он ответил мне ударом мощные лапы, но, к счастью, оставил на моей черепушке лишь глубокие царапины. Немедленно я подрубил ему лапу, затем вторую, после чего подобрался к шее и нанес удар туда. «Сдохни! Сдохни!» «Да сдохни ты уже!» — кричал я, нанося один удар за другим, пока монстр наконец не затих. Выронив топор, я упал на землю. Меня трясло. Желудок внезапно скрутило в плотный узел, а его содержимое попросилось наружу. После рвоты стало легче. Дрожь унялась, дыхание восстановилось. Я отполз чуть в сторону и прислонился к дереву, приходя в себя. Минут десять я просто сидел, таращаясь на окровавленный труп огромного хищника. Затем достал термос с кофе и сделал пару глотков, избавляясь от остатков привкуса рвоты, и облегченно выдохнул. «Я жив! Я спасся!» Но это действительно было очень страшно. Зверь пугал не только своим чужеродным внешним видом, но и живучестью зверюга затихла лишь когда я почти отрубил ее голову. Поднявшись на ноги я все еще с легкой опаской подошел к монстру и достал телефон. Щёлк. снимок ушел в Аргейт. Пару мгновений телефон молчал, после чего выдал череду оповещений. Добыт новый образец фауны плюс 5 ОП Выполнено задание убить ларр Крима очки прогресса плюс 100. Бонусные очки прогресса, плюс 200. Убийство зараженного ларкрима. Так этот дрянь и есть ларкрим? Я едва не рассмеялся. Да еще и зараженный? Ох. Общее количество очков прогресса, 394. Впору было радоваться такому большому количеству. Половина от нужной суммы. Но сейчас я чувствовал себя очень усталым и хотел лишь поскорее вернуться в лагерь. Обратный путь прошел словно в тумане. Я просто двигался вперёд, время от времени сверяясь с картой, пока в итоге не оказался на месте. Есть не хотелось, поэтому я просто напился воды, забрался к себе на лежанку и вырубился. Незадолго до заката я проснулся, но вставать не хотелось. Засохшая на лице кровь неприятно стягивала кожу, а желудок недовольно урчал. Так что мне таки пришлось встать. Спустившись, я вскрыл упаковку с овсяным печеньем, быстро умял содержимое и запил водой, после чего взял аптечку, чистые вещи и направился к речке. Купание в холодной воде взбодрило меня. Я отмыл грязь и кровь, обработал наиболее серьезные раны, надел чистую одежду и тут же застирал грязную. Солнце уже почти зашло к тому моменту, когда я вернулся в лагерь. Взглянув на свое убежище, я понял, что оно ни хрена не годится для безопасного пребывания. Если ларь-кримы умеют лазить по деревьям, то без труда заберутся наверх и слопают меня за милую душу. Надеюсь, этого не случится, так как в данный момент я мало что могу сделать. Чтобы не привлекать лишнее внимание, я не стал разводить костер. Просто пошел дальше спать и надеяться на лучшее. Разбудил меня будильник, и я тут же почувствовал все последствия вчерашних приключений. Мышцы ломило, ссадины щипали. Будь моя воля, то я плюнул бы на все и остался отсыпаться, но нельзя. Нужно заняться лагерем. Сегодняшняя ночь прошла без приключений, но все может измениться в любой момент. Я спустился вниз, разжег костер и сделал себе новую порцию кофе. Перекусил, затем уже привычная зарядка, после которой стало намного легче. Вчерашние события все еще вызывали страх, но уже немного приглушились сном и едой. Ладно, что у меня там с сегодняшними делами? Ежедневное задание. Проверить область на западе. Награда 25 ОП. Срок выполнения 3 дня. Серьезно? Опять? На меня накатил страх от одной лишь мысли, что я могу встретиться там с еще одним хищником. После недолгих раздумий я решил, что сегодня не стану выполнять это задание. Мне нужен был хотя бы день перерыва, чтобы прийти в себя. Общее количество очков прогресса – 394. Почесав подбородок, я открыл магазин, чтобы посмотреть, что интересного мне предлагает Аргейт сегодня. Базовый лук Аргейт. Возможность привязки есть. Тип модифицируемые. Особые свойства отсутствуют. Стоимость 250 оп. Предложенный лук внешне не слишком отличался от того, что был у меня, но привлек внимание из-за модифицируемого типа. Я нажал на эту строчку, и приложение выдавало крайне любопытную информацию. Модифицируемый тип. Оружие или доспех, которые могут усиливать свои характеристики или получать особые свойства за счет траты очков прогресса. Возможность повышать характеристики лука путем траты ОП заманчиво. Но 250 ОП... Это много. Очень много. В памяти невольно всплыла вчерашняя схватка с Ларкримом. Мой лук плохо показал себя в сражении. Ему не хватает останавливающей силы. Нет никаких гарантий, что в случае еще одной встречи с хищником я смогу выжить, и в таком случае ОП мне больше не понадобится. Вполне возможно, что с новым луком я смогу наносить гораздо больше урона, а значит и смогу выполнять больше заданий копя ОП. Стоило мне согласиться на покупку, как со стороны камеры телефона показался луч, начавший воссоздавать у моих ног купленный предмет. Происходящее меня не удивило, ведь это была далеко не первая покупка в магазине. Наконец телефон закончил печатать новое оружие, и я взял его в руки. На первый взгляд обычный блочный лук. Разве что натяжение тетивы у него чуть сильнее, чем у моего. Купленный предмет добавлен в список. Желаете провести привязку предмета? В случае утери или поломки привязанный предмет можно воссоздать за сумму в 10% от его стоимости. Утерянный или сломанный предмет при этом будет уничтожен. Да? Нет? Разумеется, я выбрал «да». Лимит привязанных предметов для данного аккаунта – 5. Для увеличения лимита и получения новых возможностей выполняйте задания и зарабатываете достижения. Общее количество очков прогресса – 144. В приложении появилась новая вкладка, в которой содержались купленные мной предметы, среди которых находился и лук. Я кликнул по нему, и у меня тут же появился список возможных модификаций. Повысить базовый лук Argate да продвинутый базовый лук Argate. Стоимость 1000 ОП. Повышение всех характеристик лука на 80%. Повышение характеристик. Повышение урона на 5%. 10 ОП. Повышение точности на 5%. 10 ОП. Повышение дальности стрельбы на 5%. 10 ОП Специальные модификации Заряженные стрелы Возможность наполнять стрелы магической энергией Заблокировано Необходимо выполнение следующих условий Владелец имеет следующую характеристику Одаренный Базовый лук Аргейт повышен до уровня продвинутый базовый лук Аргейт Рикошетящие стрелы Пронзив одну цель, стрела заденет и другую с вероятностью в 10%. Заблокировано. Необходимо выполнение следующих условий. Владелец имеет следующую характеристику. Одаренный. Базовый лук Argate повышен до уровня продвинутый базовый лук Аргейт. Дальше я читать не стал. Если бы у меня было очень много ОП то этим луком я бы с легкостью убил то животное, просто повысив характеристики до запредельных значений. Но, увы, у меня оставалось всего 144 ОП, и не уверен, что хочу тратить их прямо сейчас на прокачку лука. К тому же строчка о том, что владелец должен быть одаренным, напрягала. Что это значит? Где узнать, одаренный ли я? Я еще многого не знаю о Баргете и мире, в который он меня забросил. Так что не стоит тратить очки попусту. Своему решению взять сегодня небольшую передышку я не изменил. Пришел в себя, наловил рыбы и сварил себе на обед уху. Сразу на душе повеселело, досыто наевшись, вздремнув еще часик, а после уже занялся обновлением лагеря. К ночи я построил второй навес, гораздо выше первого, и сплел из веревок и палок веревочную лестницу. В итоге у меня получился Гамак с навесом для защиты от дождя, а снизу можно хранить запасы еды. Убежище все еще не казалось мне надежным, но я пока не знал, как обустроиться получше. Теперь хоть буду спать с большим чувством безопасности. Солнце уже клонилось к закату, так что я решил лечь спать уже сейчас и полез на свой новый гамак, закрепленный на высоте в метров шесть. Если вдруг веревки порвутся, падать будет больно. Я не понял, от чего проснулся. Просто резко открыл глаза. Затем послышался едва различимый звук, хрустнувший где-то внизу ветки, который заставил меня затаить дыхание. Внизу точно кто-то был. Он почти не издавал звуков, но я был уверен в этом. Аккуратно перевернувшись на бок, я попробовал посмотреть вниз и заметил возле костра едва различимую тень. Это человек. Тень сделала круг вокруг кострища, протянула руку, словно трогая угольки, а затем подошла к стволу дерева и буквально одним прыжком оказалась на нижнем ярусе двигался незнакомец при этом почти бесшумно я осторожно перенес вес на бок после чего как можно тише ступил на навес снизу доносилось шуршание видимо гость рылся в моих вещах лук у меня был при себе но позиция для стрельбы не очень попробовать напугать кто бы ко мне ни пришел по силуэту он не похож на ту здоровую кошку мутанта ладно насчет три три Я припустил руку со звуковым пугачом и нажал. Гул неприятно ударил по ушам. Но я был готов, так что тут же выпустил пугач из рук, хватаясь за лук. Ночной гость испуганно бросился бежать с невероятной скоростью. Я даже не успел натянуть тетиву лука, как от него уже и след простыл. Включив фонарик, я направил его в ту часть леса, где последний раз видел таинственного гостя. Ничего. Похоже, мне удалось его спугнуть. Я выключил фонарь и стал ждать, держа лук наготове. Прошло 10 минут, затем полчаса, но вторженец не возвращался. В итоге, просидев так около часа, я решил, что он не вернется, по крайней мере сегодня, поэтому вернулся в гамак и практически сразу вырубился. Проснулся я с первыми лучами солнца и первым же делом проверил вещи. На первый взгляд все было нормально. Хотя на одной из сумок я нашел несколько разрывов, сделанных чем-то острым. Скорее всего, их оставил именно гость. Дальше я спустился на землю и попробовал найти следы. И в этот раз мне повезло. Почти сразу я наткнулся на очень четкий отпечаток ноги. И ее вид вызывал у меня легкое недоумение. Он был очень похож по форме на человеческий, но очень рельефный, особенно в области пальцев. Словно чужак давил на землю именно ими, а не всей стопой. Чуть дальше я нашел еще несколько похожих следов. Сначала чуть менее четких, а затем они и вовсе исчезли. «И как это понимать?» — хмыкнул я, потирая подбородок. Ночной гость меня немного напряг, но не более. Он мог быть опасен, но судя по тому, как он испугался громкого звука, это был незаражённый ларкрим. Не мог же он просто взять и улететь. Или мог? Лишь после этого я стал обращать внимание на деревья. Вот оно! Обрадовался я, заметив глубокую засечку, оставленную когтями на одном из стволов. Похоже, что ночной гость прыгнул и дальше удирал уже по деревьям. Плохо. В таком случае все мои попытки забраться повыше обречены на провал. Он способен забраться в мой домик буквально за два прыжка. Можно будет попробовать организовать пару ловушек, но это потом. Гость пока что приходит только ночью, так что не уверен, что он сунется днем. После завтрака с кофе я открыл аргейт, чтобы проверить, какое задание он выдал мне на сегодня. Задание дня. Убить Лар Крима. Награда 100 ОП. Срок выполнения 3 дня. Мне хотелось выматериться после прочитанного. Первую охоту на этого хищника я вспоминал с содроганием. «Мне же в первый раз просто повезло!» Вздохнул я, пытаясь придумать причину, по которой мне не стоит даже пытаться устроить охоту на этого хищника. Но жадность все таки скреблась. За считанные минуты я смог заработать три сотни очков прогресса. «Да, это опасно, но награда достаточно щедра». Покачав головой, я открыл вкладку магазина. Дорого. Дорого. Мне сразу же предложили несколько вкусных вещей, но цены у них начинались от 1000 ОП. Стоять! Взрывчатое вещество с детонатором. Дистанция действия детонатора 100 метров. Тип одноразовая. Цена 70 ОП. Лимит покупок 2. На многие вещи в магазине установлен лимит на покупку, который сбрасывается при обновлении ассортимента. 140 ОП, поморщился я. Может ограничиться одной? Нет. Потрачу 140 очков прогресса на взрывчатку. Общее количество очков прогресса 4. Без это не взглянешь. Смартфон начал печатать покупки. И спустя несколько минут я рассматривал два небольших брикета взрывчатки и два детонатора. И что меня слегка удивило, к ним прилагалась инструкция. Маленький листок бумаги, на котором буквально по пальцам разъяснено, как использовать взрывчатку. «Ясно», — после недолгого изучения сказал я. Нужно прикрепить взрыватель непосредственно к взрывчатому веществу, после чего убрать с беспроводного детонатора защитную крышку, препятствующую случайному нажатию, и нажать кнопку. Испытать бы... Но у меня всего две штуки. Если не сработает, то я покойник. Но если сработает, то я с большой вероятностью смогу прикончить лар Крима. А вдруг он там будет не один... Меня все еще пугала мысль о том, что придется еще раз столкнуться с таким страшным хищником. Но если подумать, раз Аргейт поручил мне убийство, значит в округе бродит еще как минимум один ларкрим. Обезопасить Обезопасить территорию не помешает. Пришло время поохотиться. Я остановился на границе Красной Поляны и еще раз подумал, стоит ли вообще пытаться. В этот раз мне может уже не повезти. Ладно, пора начинать. Вздохнул я и пошел дальше. Стоило моей ноге ступить на алую траву, как завибрировал телефон. Задание выполнено. Очки прогресса плюс 25. Общее количество очков прогресса 29. Получено экстренное задание. Обнаружена зона аномальной активности. Провести патрулирование зоны. Добыть образцы аномальной флоры и фауны. 5 ОП за каждый образец. Уничтожить зараженных представителей флоры. 50 ОП за каждую заражённую особь. Мда... Вот вроде и радоваться надо. Ведь Оргейт пытается поощрить мою тягу к суицидальной миссии. Но ни малейшей радости от этого не испытываю. Теперь нужно организовать специальное место для засады. Пугливая часть меня говорила сделать ловушку где-нибудь на окраине леса, чтобы у меня была возможность скрыться. Логика же говорила, что это будет ошибкой. Я не имею представления, откуда может появиться Лар Крим. Он мог выбежать из леса, напав со спины, и тогда будут большие проблемы. Нет, мне нужно открытое место, чтобы я мог побежать в нужном направлении, заманив зверя. С опаской я направился к середине поляны, поглядывая по сторонам. На первый взгляд никакой угрозы нет. Ни одного лорк крима в пределах видимости. Поляна встретила меня абсолютным безмолвием. Возле лагеря хватало разных звуков. Пили птицы, шуршали мелкие животные и насекомые. А тут ничего. Пугающая давящая тишина. Неожиданно я почувствовал легкое прикосновение к ступне и опустил взгляд вниз, где меня ждала еще одна странность этого красного клочка мира. Трава. Да-да, та самая красная трава. Я думал, что мне показалось, но нет. Она тянула ко мне свои алые стебли, словно щупальца, зарождая в глубинах моего сознания страх. Это место опасно, абсолютно в этом уверен. Спустя несколько минут мне удалось найти участок каменистой почвы, где было совсем мало травы, и я занялся установкой снаряда. Это заняло всего несколько минут, большую часть из которых я укрывал взрывчатку камнями. Нужно, чтобы при взрыве было достаточное количество шрапнели для нанесения максимального урона. Ну всё, вздохнул я, после чего достал уже не раз использованную мною звуковую пугалку, поднял ее над головой и нажал на кнопку. Звук прокатился по округе, а я стал опасливо оглядываться, стараясь не думать о том, что на мой зов может откликнуться куда больше одного ларкрима. Прошло 10 минут, а потенциальная добыча появляться не собиралась. Я к тому времени уже успокоился и просто сидел на камушке, поглядывая по сторонам. Вскоре мне это надоело, и я второй раз нажал на кнопку. Как всегда, поморщился от бьющего по ушам звука, тряхнул головой и в этот момент уловил краем глаза какое-то движение. Резко повернул голову и на мгновение опешил. Еще один зараженный лар-крим несся прямо на меня. Видимо, он появился почти в тот же миг, когда я собирался подать сигнал и теперь мчится ко мне во весь опор. Отбросив баллончик, я бросился бежать, стараясь двигаться так, чтобы зверь промчался прямо над взрывчаткой. Всё могло пойти не так в любой момент. Я мог плохо подсоединить взрыватель, и тот не сработал бы. Лор Кримов могло бы быть больше одного, и ещё много чего. Но все прошло точно по плану. Кот-мутант пронесся прямо над взрывчаткой. В этот момент я нажал на кнопку детонатора, и в тот же миг земля вздрогнула. Взрыв буквально разорвал Ларкрима на кусочки. Выждав две минуты, я направился обратно, чтобы убедиться, что цель мертва. К счастью, так оно и было. Тело животного сильно изувечило. У него не было ни единого шанса на спасение. «Выкусил!» Ухмыльнулся я, доставая телефон. Щелк. Снимок отправлен в Аргейт. «Выполнено задание!» Убит Ларк Рима. Очки прогресса плюс 100. Бонусные очки прогресса плюс 200. Убийство зараженного Лар Крима. Выполнено задание уничтожить зараженных представителей Флоры. Плюс 50 ОП. Общее количество очков прогресса 379. Отлично! Облегченно выдохнул я. Затраты на лук, который в бою не пригодился и на взрывчатку, окупились. Если Аргейт выдаст мне еще одно схожее задание, я легко с ним справлюсь. А теперь обратно в лагерь. Мурашки по коже от этого места. Я убрал смартфон в карман и уже развернулся, чтобы направиться в сторону своего лагеря, как из-за дерева показался другой лар Ларкрим. Приплыли. Я замер, уставившись на жуткую тварь. Он, как и прочие два встреченные мною зверя, был поражен странным заболеванием. Более того, конкретно у этой особи из головы рос длинный алый кристаллический рог. Что делать? Что делать? Что делать? Лук? Нет. У меня нет ни единого шанса прикончить эту тварь из него. Тогда что, топор? Ларкрим разорвет меня раньше, чем я успею нанести хотя бы один удар. А если таки получится, то зверь крайне живучий сожрет меня, пока я буду замахиваться во второй раз. Пугалка вряд ли сработает. Остается взрывчатка. Она уже готова. Осталось лишь заставить хищника наступить на нее и при этом самому не пострадать от взрыва. Зараженный Ларк Рим неторопливо пригнувшись направился ко мне, оскалив зубы. Я медленно и осторожно, стараясь не делать резких движений, снял со спины рюкзак, запустил руку внутрь и нащупал брикет со взрывчаткой. Как хорошо, что я заранее на всякий случай соединил взрывчатое вещество со взрывателем. Для взрыва оставалось лишь нажать на кнопку детонатора. Зараженный кошак словно почувствовал угрозу и бросился ко мне, развивая просто невероятную скорость. Нормальное живое существо просто не способно двигаться так быстро. Когда он за секунду преодолел почти половину разделяющего нас расстояние, пришло понимание, что я ничего не смогу сделать. Я умру тут, растерзанный зверем в чужом мире. Если я умру, что будет с Лили? Нет, мне не позволительно умирать. Я совершенно внезапно для самого себя бросился прямо на зверя. Когда он прыгнул, открыв пасть, я швырнул в нее брикет взрывчатки, тут же уходя в сторону. Острые когти вспороли мне плечо, но в тот миг я этого даже не почувствовал. Палец вдавил кнопку детонатора и мощный взрыв отшвырнул меня, сильно приложив о землю. Зараженная плоть разлетелась в стороны, забрызгивая бурлящей кровью все вокруг. Она попала и на меня, и стала в буквальном смысле просачиваться сквозь кожу и въедаться в плоть сильной острой болью. Я шатающейся походкой поплелся прочь с этой проклятой поляны. Голова почти не соображала окружающий мир, то и дело плыл и кружился. Сквозь омут боли в голову пришла страшная мысль, я же не стану таким же, как эти ларкримы, почвой для странных кристаллов. В какой-то миг боль исчезла, а вместе с ней и вообще какие-либо чувства. Я просто шел и шел. Стоило увидеть остатки костра, как силы меня окончательно покинули. Я рухнул мордой в землю, толком даже не понимая, как именно упал. Почти не чувствую тело. Это немного пугало, но затем мне стало безразлично. Надо поспать. Просто поспать. Воспоминание о кристаллах всколыхнуло разум. Из последних сил я достал из кармана смартфон. Хвала всем известным богам, он не пострадал. Дрожащим пальцем кликнул по иконке Аргейта, Включил камеру и сфотографировал себя. Возможно, если я отправлю свой снимок в Wargate, то мне скажут, не заражен ли я. Стоило отправить снимок, как я сразу же отключился. Я не знаю, сколько был без сознания. Очнулся от того, что телефон в руке вибрировал, не переставая. Даже неудивительно, как я его не выронил. Опасность, опасность, опасность. Обнаружено поражение неизвестной формой жизни. Необходимо срочно принять меры. Приобрести модуль биологической поддержки. Стоимость модуля 300 ОП. Экстренная ситуация. При недостаточном количестве очков прогресса модуль может быть получен в долг. Согласен. прохрипел я, не узнав собственный голос. Обычно мне требовалось нажать на кнопку Но палец плохо слушался, и в итоге я вообще выронил телефон. Тот упал экраном вниз и начал что-то печатать прямо на своей поверхности. Браслет. Совсем небольшой, внешне напоминающий фитнес-трекер. Мне его надеть надо. Я взял браслет, нацепил его на запястье, но застегнуть не успел. Снова потерял сознание. Настойчивые толчки привели меня в чувство, и я открыл глаза. Надо мной нависла темная фигура с горящими глазами, чистыми пальцами она трогала моё раненное плечо. «Это тот ночной монстр?» «Почувствовал кровь?» «Собирается закусить падалью?» «А вот хрен ему! Я только что убил двух заражённых ларкримов, и черта с два сдохну от непонятного типа, который решил воспользоваться моей слабостью!» Рядом с рукой весьма удачно оказалась рукоять сковородки. За нее я и схватился. Фигура заметила движение моей руки, но не успела отпрянуть. Удар получился славным, но отдался болью во всем моем теле. Голова закружилась, к горлу подкатила тошнота. Но я справился. Таинственный ночной гость упал рядом, но почти сразу пришел в себя и попытался уползти. «Ну уж нет!» Я выхватил из-за пояса нож и ударил его, кажется, в ногу, и тут же услышал полный боли крик, заставивший меня отпрянуть. Нащупав в кармане фонарик, я немедленно достал его и включил. Удивлению моему не было предела. Передо мной оказалась женщина, но ее внешний вид... Она зашип тело обнажив клыки, и я не нашел ничего лучше, чем врезать ей кулаком в лицо. Наверное, это грубо с моей стороны, но в тот момент это показалось мне самым здравым решением. Удар у меня хорошо поставлен, так что ее голова качнулась, а сама она завалилась на землю, потеряв сознание. Я отступил и прижался спиной к ближайшему дереву. Мне одновременно было и лучше, и нет. Все тело превратилось в один сплошной синяк, Меня тошнило, виски словно клещами стискивало. Я чувствовал себя так хреново, что оставалось поражаться, как я ухитрился в этом состоянии разобраться с туземкой. «Я жив?» – прохрипел я. Голос звучал хрипло и казался незнакомым. Горло драло так, словно там прошлись наждачкой. Бросив взгляд на ту земку без сознания, я хотел достать флягу из рюкзака и попить, но не обнаружил его. Попробовал вспомнить, когда видел рюкзак последний раз, и выругался. Это было на Красной Поляне, когда я доставал взрывчатку. Я тогда бросил рюкзак, чтобы он меня не замедлял, а после был не в том состоянии, чтобы возвращаться. Но я жив. К счастью, в лагере заготовлена полная канистра очищенной воды. Я припал к ней, сделав несколько живительных глотков, после чего в глазах начало предательски темнеть. Но я себя пересилил. Нельзя сейчас снова вырубаться. Я заставил себя подняться и не слишком уверенной походкой направился к туземке. Она так и лежала на земле без движения. Оставлять ее просто так не стоит». Поэтому я связал ее и только после этого пошел заниматься собой. Меня все еще немного шатало. Голова кружилась, но уже не было ощущения, что прямо сейчас отдам концы. Рана на плече уже не кровоточила. А вот в тех местах, где на меня пролилась кровь лар-крима, появились странные воспаленные пятна. Следующее, на что я обратил внимание, браслет на запястье. Его ремешок так и не был застегнут, но он все еще держался на руке за счет двух небольших тонких игл, уходящих под кожу. Вытаскивать их я не рискнул. Вместо этого застегнул ремешок и временно оставил браслет в покое. Теперь нужно немного прийти в себя и решить, что делать с этой странной девицей.